Так оказалась она в Сибири, и вот так, в общем-то, совершенно случайно началась ее счастливая и несчастливая карьера. Первое время ей все же пришлось поторчать в тресте. Девица она была видная, роста выше среднего, к тому же казацких кровей, брови в разлет, высокая грудь, щеки пышут жаром, все при ней, все на месте» и, похоже, начальство, будто дефицитный товар, придержало ее при себе до особого, может быть, случая. Внешний вид в торговле, считай, тоже дефицит. Особенно если лицо от рождения открытое, приветливое, добродушное. Такое лицо, да еще ежели статность, величественность в фигуре, карьеру способность сделать, вести далеко вперед. Это, правда, Клавдия гораздо позже поняла как с горечью поняла потом, когда времени понимать стало предостаточно, и другое. Самое главное, что еще важнее, чем статность и приветливое улыбчивое лицо. Начальство умышленно попридержало ее в трести, чтобы, во-первых, приглядеться как следует к человеку, обкатать ее, и, так сказать, в сфере документации и в сфере деловых отношений а главное подвоспитать в общем духе, понять, насколько покладиста, умна, умеет ли обращаться с людьми, так, чтобы всегда была хозяйкой положений, чтобы свято берегла свою ступеньку на лестнице положений, почитая верхних и подчиняя нижних. В трести Клава отработала полгода, обнаружив свои достоинства и недостатки. Из достоинств. Дело понимала, с документацией обращалась спокойно и уверенно, была покорна и покладиста, но вот с людьми обращаться совершенно не умела. Впрочем, такое умение приходит только тогда, когда человек занимает свое место на своей ступеньке, а не болтается на широком крыльце, с каким можно сравнить административный аппарат Треста. И Клаву выдвинули. На место довольно нейтральное, товароведом большой базы, снабжающей север одежды. Надо заметить, что произошло это все лишь после того, как у Клавы окончательно определился ее наперсник. Я пишу это слово с большой буквы, вовсе не из уважения к нему, а от того, что Клава даже теперь, даже в своем драматическом письме, не называет имени отчества и положения своего, если можно так выразиться, учителя и наставника. Уверен, он работает, процветает. Трагедия Клавдии Пахомовой его совершенно не волнует, потому как причастным к ней себя он сам и даже Клава не считает. Так вот, у Клавы к той поре был наперсник. Человек, судя по всему, пожилой, опытный, вероятно, любитель клубнички. Но ну, только потом при условии полного согласия и взаимопонимания, как гарнир к делу, к высотам многосложной и многохитрой торговой профессии. Поизучав Клаву, поняв ее характер, он начал с простого. Призвав ее в кабинет, неустанно повторял, какая она красавица, как недооценивает себя и какой прекрасной жизни она достойна. Поначалу Клава краснела, не поняв, думала, что этот старик таким образом старается приставать к ней, как ныне выражаются кадрит. Но наперстник не позволял себе ни единого вульгарного движения. Глядел открыто, просветленно, как истый, благородный педагог. И Клава начала понимать, что тут дело в ином. Может, в том, о чем толковали студенческой порой. Только не Клава ищет своих, а ее ищут. Задним числом она соображала. Город становился известнее с каждым днем. Правительство приняло важное решение о развитии Сибирского Севера. Здесь обнаружили необыкновенные богатства. И сюда ехали люди, много людей. Из-за границы и с лучших заводов двигались машины, трубы, стройматериалы... Ясное дело, людей нужно было кормить, поить, одевать. Тресту, где работала Клава, давали права главка. Люди требовались не только на стройке, но и здесь, в торговле. Словом, ждать было некогда. Размах открывал новые возможности. И Клаву действительно искали.